Глава двадцатая «Бывало ли у вас такое, что вы очень четко понимаете, жизнь летит куда-то к черту, и этот процесс уже не контролируется? Вот у меня подобное ощущение вызывала русалка». Она явилась с пакетом вещей, в которой лежали зубная щетка, расческа, баночки крема, калатик игривой розовой расцветки и еще какая-то ерунда. Отодвинув меня с дороги, Лиза прямиком отправилась в ванную комнату, где принялась расставлять свои причиндалы. «Антошенька пока привезла самое необходимое». Я стоял за ее спиной, облокотившись о притолоку, и наблюдал весь этот театр одного актера. Мне уже даже было любопытно, до какого предела она может дойти. Необходимо кому? Я не нуждаюсь в женских вещах. Котик, необходимо мне, конечно. Русалка сунула зубную щетку в стакан, а потом подошла ближе и, прижавшись всем телом, посмотрела глаза в глаза. Видимо, подразумевалась какая-то интимно романтическая сцена. Я так рада, что мы встретили друг друга. Кстати, Ева поругалась с отцом. Он не знал о ее стажировки. Сестра просила помощи у знакомого, чтобы стать самостоятельной. Тот ее к вам устроил. У папочки имелись совсем другие планы. Он психанул и решил, будто ей срочно нужно на отдых за границу. Мол, от рук отбилось окончательно. Так что, солнышко, рискуешь прямо сегодня остаться без стажерки. У вас там какой-то серьезный договор вроде? Краем муха слышала, как они скандалили. Сестра доказывала, что не может сейчас оставить агентство. Лиза отстранилась и вышла из ванной. Я рванул следом за ней. Естественно, исключительно по причине огромного желания узнать подробности. И этого только не хватало. Минаев явно расположен Гелику, да и проект создан ею. О чем никому кроме нас двоих неизвестно. Не то чтобы я не справлюсь, но все же исчезновение Евангелины может создать проблемы. А проблемы в этой ситуации совсем не нужны. В смысле за границу? И в смысле сегодня? Ага, злой до ужаса. Он у нас деспот. «Так, кажется, правильно называется. Но...» Лиза резко обернулась, глядя на меня с легкой улыбкой соблазнительницы. Ну, точнее, так казалось ей самой. «Ради моего Антошеньки я вмешалась. Папочка не может мне отказать. Балует с детства. Ева-то всегда все поперек, а я послушная дочка. Очень сильно постаралась уговорить его не вмешиваться. Так что сестрица остается». «Пока мы вместе, любимый, сделаю все, чтобы Евку у тебя не забрали». Сильно захотелось выругаться. Слух. Матом. Только собрался предложить русалке пойти к черту со своими планами на мою личную жизнь, а теперь что? Получается, если отошью блондинку, есть риск потерять Гелика? Из чего вполне логично вытекает угроза проблем с Минаевым? Следом, гнев генерального и, прощая, возможное повышение. Я, конечно, могу сослаться на его же задание выжить стажерку. В конце концов, сам, между прочим, велел. Но вот ситуация с Минаевым осложнится в любом случае. Он, по непонятной причине, с огромным восторгом относится к присутствию Евангелины и к тому, что она принимала участие в создании проекта. Черт! О чем задумался малыш? Русалка скользнула ближе, опять припав к моей мужественной груди. Да так, о своем. «Слушай, ты, так понимаю, видишь нас парой? Ну, просто уточняю, на всякий случай». «Конечно, это же очевидно. Наша встреча стала кармической. Ты мой мужчина, а я твоя женщина. Что-то не так?» Она отстранилась, нахмурившись. «Да ну что ты, я бесконечно счастлив». Постарался придать своему взгляду максимальной честности, при этом активно осмысляя ситуацию. «Русалку обламывать сейчас нельзя». «Может, чистой женской мести лишить меня Гелика? Вот ведь засада. Придется потерпеть блондиночку». «Почему потерпеть?» «Потому что уже, честно говоря, совершенно не хочется с ней ничего». «Да, и такое случается. Сколь ни была бы красива женщина, но если очевидно, что она дура, и дурь ее опасна своими последствиями, все сексуальное влечение сходит на нет». «Точно счастлив?» Лиза прищурила глаза, выискивая на моем лице следы лжи. Потом, видимо, решила, что других вариантов быть не может, ибо она — великий дар небес, и довольно улыбнулась. «Хорошо, котенок. Тогда я пойду. Забежала ненадолго. Хотела бы остаться на вечер с тобой, но... Отец сильно разошелся из-за ссоры с Евой. Не будем его нервировать». «Почему он у вас такой? Мне на самом деле было интересно. Не знаю, как поведу себя, когда у меня будут дети, особенно дочери». Они в любом случае будут когда-нибудь. Но есть ощущение, что родитель Гелика и Лизы слишком уж как-то строг. Причем необоснованно, на мой взгляд, с Евангелиной. Девчонка получила высшее образование. Умна. Действительно умна. Стремится сама прийти к карьерному росту, к хорошей работе, к успеху. А ее он держит в жесткой руке. Даже эта история со стажировкой. Ну, были, может, у него свои планы». Однако Гелик подсуетилась и нашла себе место сама, через каких-то знакомых. «Да слава богу! Молодец! Самостоятельная!» А ему не понравилось настолько, что решил наказать за свои воли. «Очень странная отцовская любовь!» В то время как Лиза — ветреная, глупая, взбалмошная, истеричная дура, но красивая. «Вот тут нужен глаз да глаз, точно!» А по итогу выходит наоборот. «Знаю, конечно, бывает, когда родители относятся к своим детям совершенно по-разному. Однако Гелик больше заслуживает доверия и понимания. Это точно. Когда мама не стала, решил, что воспитает нас сам. Но Ева всегда показывала характер, а я наоборот. Папочка, папуля. Мужчины все одинаковые, даже если это отец. Любовью можно добиться гораздо больше, чем упрямством». О, я не знал про маму, извини». «Ничего страшного, это было давно. Тебе еще многое предстоит узнать, потому что мы теперь вместе и навсегда». Русалка не успела договорить свою душевную речь, которая, видимо, сводилась к перспективе нашего совместного будущего. Мой телефон, лежащий на столе кухни, завибрировал, разрываясь мелодией звонка. Блондинка сделала стойку, достойную самой лучшей охотничьей собаки. А потом решительно промаршировала к мобильнику, взяла его в руки, посмотрела на экран и с какого-то перепуга ответила на звонок. Это было так стремительно, что я не успела помниться. «Да, кто его спрашивает?» «Алина! Ну вот сюда, слушай, Алина! Забудь этот номер! Сотри его из контактов и никогда больше не звони! Антон занят! Вот так! совсем. У него скоро свадьба! Уяснила? Молодец!» Потому что если не унеснила то я приеду и все популярно донесу до твоего мозга. Лиза отключилась от разговора, а потом раздраженно кинула телефон обратно на стол. Бабы, Антоша, котенок. Она посмотрела в мою сторону с улыбкой крокодила на лице. Той самой, с которой он собирается сожрать очередную жертву. Женщин в твоей жизни больше нет. Ты же сам этого хочешь, правда? Я, честно сказать, в этот момент лихорадочно соображал в двух направлениях. «Во-первых, кто такая Алина? И насколько для меня это особо является потерей? Во-вторых, что ждать дальше от русалки? Браслет арестованного на ногу? Отчет о каждом шаге по геолокации? Да уж...» «Ну все, котенок, веди себя хорошо». Блондинка в очередной раз прильнула ко мне, и вот ведь интересно, в организме не дрогнуло вообще ничего. Ну, то есть я всем телом ощутил изгибы ее фигуры. Достаточно сексуальной, надо признать. Но мне было исключительно пофигу. Чудо! Присутствовало единственное желание — взять красотку за шкирку и выкинуть в подъезд. Непременно. Я попробовал отстраниться. «Поцелуй меня, малыш!» Она капризно надула губы, при этом подняв лицо, чтобы, видимо, было максимально удобно слиться в страстном лабзании. Стало вполне понятно, романтичной сцены прощания не избежать. Я наклонился, собираясь чмокнуть русалку легким отеческим поцелуем. Не тут-то было. Она обняла меня за шею обеими руками, а потом, прижимаясь еще ближе так, что мы почти стали единым целым, впилась своими губами в мои. «Черт, ну да, против природы не попрешь. Ситуация в одну секунду изменилась радикально». Тело моментально отреагировало на красивую женщину определенным, весьма конкретным образом. Лиза обладала всеми теми качествами, которые делают партнершу крайне желанной. Чисто физически, конечно. От нее потрясающе пахло. Губы были мягкими, приятными, соблазнительными. А тело в руках ощущалось столь возбуждающе, что мысли об опасности, которые объективно видел мозг, тут же испарились. «Я хотел эту женщину. Факт. Точнее, хотела мое мужское эго, причем, что очень, кстати, обидно, судя по всему, на тактильном уровне мы бы идеально друг к другу подошли. Так бывает, прикасаешься к человеку и понимаешь, он твой. Тебя возбуждает одно лишь его присутствие, его близость. Мм, достаточно, а то могу не удержать себя в руках. Блондинка отстранилась, глядя на меня, слегка затуманившимся взглядом. Похоже, русалка испытала все те же эмоции, что и я. От мысли о взаимности меня буквально прострелила. Волна возбуждения была неимоверно сильной. «Твою ж мать!» «Нет! Нельзя! Оно не стоит того!» «Да, лишь по одному поцелую могу сказать, что в плане интима нам будет безумно хорошо. Но мы же не сможем проводить в постели все время. Рано или поздно острота взаимоотношений сойдет на нет. А вот дурь в голове этой женщины останется, и моя жизнь превратится в ад. «Нет! Увольте!» «Пока, малыш!» Лиза провела пальчиком по моей щеке, а потом, развернувшись, исчезла за входной дверью. Я сразу же рванул в душ. Холодная вода весьма полезна в данном случае. Можно было бы, конечно, позвонить кому-нибудь из знакомых тёлочек, тех, которые прибегут по первому зову, но сил не осталось совсем. Вообще, последние дни как-то отличались своей насыщенностью. Не знаю, может, в этом и есть феномен психологии. Стоило связаться с Анастасией Николаевной, и все значительно изменилось. «Кстати, об Анастасии Николаевне. Чего же это выходит? Случайности не случайны? Так? Наша встреча была спланирована и устроена. Пока даже не представляю, кем, если честно. Кому это могло понадобиться? Но обязательно разберусь. Для начала поговорю с пацанами. Однозначно, на этом выездном мероприятии, о котором говорил Данила, они будут оба». Не нравится мне, когда за спиной всякие мутные непонятные движения. Нервирует. Я прошел в комнату, щелкнул пультом от телевизора и завалился на диван, уставившись в одну точку на экране. Состояние было непонятное. Хоть убей, присутствовало желание не быть одному. Но в данном случае не в плане бурного времяпрепровождения, нет. Чисто ощущать кого-то рядом. А еще лучше, если этот человек не будет иметь планов, подразумевающих секс. Я взял в руку телефон и принялся листать список контактов. Однако все женские имена в нем подразумевали то, чем заниматься сейчас не было желания. Особенно после ситуации с Лизой. Да, существует ошибочное мнение, будто все мужики обладают настолько кабельной натурой, что в данный момент, отталкиваясь от этой расхожей версии, я должен, по идее, вызвать к себе хоть кого-то, с кем сниму напряжение. «А вот не черташеньки!» «Наоборот!» Эмоции от близости блондинки были слишком сильными и слишком острыми, пусть на уровне инстинктов, но все же. Любая другая женщина станет просто неинтересным, безвкусным, заменителем оригинального блюда. Не хочу. Не юный подросток, чтобы зацикливаться на самом факте разрядки. Тем более душ помог. А вот сердечного тепла вдруг захотелось. Разговора, если говорить более точно. Легкого разговора без вытекающих последствий. Мой взгляд зацепился за имя Евангелины. Гелик. Нет, ерунда какая-то. Хотя я нажал кнопку вызова. Стажерка ответила почти сразу. «Антон Львович, что случилось?» Ее голос звучал взволнованно и немного сбивался. «Гелик, ты там кросс даешь? Или я не вовремя?» «Нет, все хорошо. Говорите». «Слушай, такое дело. Приезжай ко мне». Пауза, которая повисла, была похожа на немой вопрос. <связь> «О, господи!» — я усмехнулся. «Это не то, о чем ты подумала. Просто приезжай, поговорим о проекте. Хотя вру, конечно. О работе точно нет желания беседовать. Не знаю, кино посмотрим, может, одиноко как-то». После этих слов ожидал насмешки, ну или шутки в стиле классического сарказма стажерки. «Хорошо, скоро буду». Гелик скинул звонок, а я снова посмотрел на погасший экран телефона. «Серьезно?» Вот так просто? Черт. Если бы не внешность Евангелины, она, в моем понимании, была бы идеальной женщиной. Умна, воспитана, без сжиманства и фальшивого кокетства, с хорошим чувством юмора, в меру азартно. стоит вспомнить уличные гонки. С ней точно не будет скучно проводить каждый день, но при этом она не станет иметь мозг всякой бабской ерундой. Однако ничего не бывает идеальным. Я отложил мобильник в сторону и приготовился ждать девчонку.